Тридцать шестая неприятность, грозящая бантиком на индикаторе. Двадцать сентября полночь. Мэлен Роделик. Встретившись у входа в одно из самых приличных питейных заведений столицы, Десар, Мэлен и Эрер выбрали стол в самом углу и сделали заказ. Веселая широкозадая подавальщица с большим бюстом бахнула перед ними несколько кружек бира, ароматного нефильтрованного для Эрера, светлого ядреного для мэлчи и темного для Десара. Призывно улыбнулась Мелчу и наклонилась особенно низко, демонстрируя глубокое декольте с самого выигрышного ракурса. Но он безостановочно теребил браслеты синей веревки и взгляда не поднимал. «Может, в Мелчу вселился странник?» С сомнением протянул Десар, с удивлением отмечая такое вопиющее игнорирование сочных женских прелестей. «Просто я не в настроении», — буркнул северянин, взялся за кружку, осушил ее махом, а потом раздосадованно стукнул ею по столу. «Переживаешь, что норты не простят тебе лояльности к императору», — предположил Десар, пока Эрир молча наблюдал за другом, втягивая выдающимся носом запах принесенного ему бира. «Нет». «Император недостаточно щедро наградил?» «Нет». «О наградах речи вообще не шло?» «Пока идет расследование всех обстоятельств. Может, в звании понизят». «Хм, так Скоуэр тебя уже объявил майорчиком», — протянул Эрир. «Ниже Старлея теперь не понизят». Зато в другом мире побывал, принцессу вернул, и награду, может, все же получишь. Вы не понимаете, Злоощетинился Мелч, и нетерпеливым жестом заказал еще две кружки. Мы определенно не понимаем, согласился Десар. Принцесса залетела? Ничего между нами не было. За кого ты меня принимаешь? Я тебя принимаю за Мелча. Но это, судя по всему, какое-то ошибочное восприятие. Может, ты все же объяснишь, что такого стряслось, что ты аж на себя не похож. «Я переживаю. Как там валюха будет во дворце одна?» Наконец выдавил он. Десар хотел съязвить, что во дворцах действительно обычно очень одиноко и безлюдно. И семья у императора маленькая, человек пятьдесят от силы. И советников-прихлебателей, там отирается всего лишь целая гвардия. И неженатых наблардов, наверняка желающих утешить свежеобретенную принцессу, хорошо, если сотня наберется. Хотел, но ясно понял, что за такое может и по морде получить — поэтому просто спросил. «А поподробнее?» Мелли сушила еще одну поданную кружку, загнанно посмотрел на Десара и ответил. «Она плохо засыпает в одиночестве и тишине. Надо, чтоб рядом кто-то был, обнял и на ушко погудел», — с тоской пробасил Мелч. «Иначе она не уснет, но признаваться в этом не будет. И во дворце ей будет неуютно, ее оттуда похитили, между прочим. Ей не будет там комфортно, но отцу она вряд ли признается, потому что он все равно ее от себя не отпустит, и настоит на том, что она должна там жить. Ну, обычно принцессы действительно живут во дворцах, а эта жила в башне. И людей незнакомых она не то чтобы боится, просто ей становится плохо, когда людей слишком много, и она не знает, чего от них ждать и вообще. Малыч залпом опустошил третью кружку и вывалил на напарников все подробности их с принцессой приключений. Эйрер едва успел поднять магическую завесу тишины и наложить заклинание незаметности, чтобы им никто не помешал. Рассказ получился долгим и излишне подробным. он ни разу в жизни ни с кем не делился, настолько сокровенным, но теперь будто прорвало. Он и хотел бы остановиться и не рассказывать, как жадно принцесса ела свежие ягоды или как повизгивала от восторга при виде голубого озера, но почему-то не мог. Друзья выслушали его внимательно, и когда он закончил, переглянулись. Понимаете, она не такая, как другие набларины», — мрачно подвел итог Мэллин. Ей будет плохо во дворце». «Да, не повезло принцессе», — сочувственно протянул Десар. «Сначала ее похитили, потом она влюбилась в убежденного холостяка Мелча, а теперь ее отец просто подложит под какого-нибудь набларда. А он, сволочь, может, даже не погудит ей в ушко перед сном». «В смысле подложит?» — взвился северянин. «Ну как же, ей одиноко, плохо. Кто-то должен утешить. Сейчас император быстренько выдаст ее замуж, вот и вся история. Она не захочет». А кто ее спросит? Пожал плечами десар. И какие у нее варианты? Это да, поддержал друга Эрир. Обидненько, конечно, что рядом с ней нет человека, способного ее защитить. К примеру, влюбленного в нее товарища Мелина, не удержался от комментария десар. Я в нее не влюблен. Тут же запротестовал он. Просто она не такая, как все. Да? А по-моему, ты просто оказался рядом с женщиной которую не мог трахнуть. Тебе пришлось с ней, о, ужас, разговаривать, из-за чего ты разглядел в ней личность и влюбился. Но я тебе по секрету скажу, что личность не только принцессам при рождении выдают. Если пообщаться с женщиной достаточно долго, то можно найти личность практически в каждой. Ты просто ни разу не пробовал. Не надо делать из меня придурка, не способного разглядеть в женщине личность. Разозлился Мелчи добавил. И я не влюбился. Разумеется, нет» обволакивающе мягко согласился Десар. «Ты уже два часа рассказываешь про девушку, ни разу не упомянув размер ее сисек. Но это совершенно не потому, что ты влюбился. Я с ней просто подружился. Я переживаю как друг, а какого размера у, у нее сиськи не ваше дело. Вы вообще женаты, вот и сидите молча оба», — процедил он. «Ладно, Мелч, тогда ответь на отвлечённый вопрос». Как называется человек, который упорно придерживаться своих взглядов даже после того, как ему указали на их устарелость и ошибочность? Вертится на языке слова, но вспомнить не могу. Десар насмешливо посмотрел на друга. Обскурант? Нет, это другое. Ретроград? Предположил Мелч. Знаешь, мне плевать. Зови меня ретроградом, но я считаю, что пару принцессам должны составлять принцы, а не казапасы. Думаю, можно переделать будильничек какой-нибудь так, чтобы он гудел. Подал голос эер переводя тему завода на один должно хватать мэллен уперся в друга тяжелым взглядом будильничек если хочешь прямо сейчас попробуем есть у меня одна мыслишка как это можно провернуть а если получится ты его своей новой подружке отвезешь пусть выспится может она и правда постесняется кому то о проблеме рассказать начнет пить снотворное подсядет перейдет на что нибудь потяжелее с горя особенно на фоне того что ты ее совсем не любишь сделай пожалуйста а? Почти робко попросил Мелин: «Я как-то даже не подумал, что можно вот так просто эту проблему решить. Пойдем. Поднялся с места Десар и кинул деньги на стол с лихвой, покрывая общий счет. «Пока сделаем, пока Мелч до дворца доедет. Утром его уже не пустят. Меня и ночью не пустят. Я уже столько раз пытался туда попасть. Попробуй зов кинуть», — предложил Десар. И Мелин едва удержался от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Зов! Он мог послать ей зов!» «Вот дебил!» Просто раньше на такие фокусы не хватало сил, а теперь он банально не сообразил. Магический зов — штука вообще сложная. Работает лишь на относительно небольших расстояниях, хотя все зависит в первую очередь от силы завышего мага. Бывают общие — такие посылают личному составу командиры частей при прорывах у разлома. А бывают личные, но такие обычно получается отправлять лишь очень близким. Тем, кого действительно хорошо знаешь — и можешь отчетливо представить до мельчайших деталей. Десар наверняка с юношества привык пользоваться Зовом. Все же среди блайнеров слабых магов нет, а учителя у них были самые лучшие. Меллен на Зове узнал лишь в академии, но так как на его использование сил не хватало, он о нем совершенно забыл. Напарники вернулись в здание Сиба и сразу же направились в мастерскую. В качестве основы взяли сначала будильник и долго копошились в его внутренностях, а потом заменили его на музыкальную шкатулку, и с ней дело пошло бодрее. Тембр гудения подобрали не сразу, но, наконец, Мэлен его одобрил. Подарок был готов. Осталось только отвезти. «Мелч, раз уж все равно к принцессе поедешь, выполни заодно желаницу, которую ты мне задолжал», — с невинным видом заговорил Эрир, вкручивая последний болтик в собранный корпус шкатулки. Желание Мэлен проиграл еще несколько месяцев назад, поспорив с напарником, что Кайра продует бой. А она, к огромному удивлению северянина, взяла и выиграла. Эрир долго мотал ему нервы, выбирая, чего бы пожелать. Но сдетонировавший портал поставил на паузу это издевательство. И вот теперь засранец Прейзер не нашел лучшего времени, чтобы его возобновить. «Какое желание?» — угрюмо спросил Мэлен. «Я хочу, чтобы ты честно рассказал принцессе о том, что влюбился». «Я не влюбился!» Третий раз прогрохотал он так, что завибрировали окна. «Поклянись жизнью, чтобы я тебе поверил», — нахально предложил Эриш. «Потому что сейчас я не верю. Вот не верю, ни капелюшечки». Мэлен замолчал. Бураве напарника яростным взглядом, а потом скрестил руки на груди. Я обманчиво тихо спросил. «Кто ты такой, чтобы я тебе клялся? Друг, который не хочет смотреть, как ты делаешь глупость. Иди и расскажи своей принцессе все, что ты к ней чувствуешь. Какой в этом смысл?» «А какой смысл мучиться, Мелч? Поверь, я как никто знаю, что такое годами сохнуть по женщине, с которой не можешь быть. Это крайне паршивое ощущение». «Император все равно не позволит», — начал северянин, но Десар его перебил. «А этот и зря. Дочку свою он любит и будет ей потакать. Если ты к нему придешь и скажешь, а можно я буду любовником вашей дочери, то он тебя в порошок сотрет. А если она к нему придет и скажет, папа, хочу Мелчика, мне без него жизнь не мила» то тебя буквально в тот же день упакуют в красивый ящичек и привезут ей в подарок с бантиком прямо на индикаторе. Он же чувствует огромную вину за то, что не уберёг Валери. «Я не хочу с бантиком на индикаторе», — нахмурился Мэллен. «Тогда иди сам. Возглавь, так сказать. Но бантик все равно купим, для красоты. Можно красный, и это празднично. Или серый, под цвет твоих прекрасных глаз», — насмешливо предложил Десар. «А вообще, если ты правильно сейчас разыграешь свои карты...» Можешь даже жениться на ней». «Я никогда не собирался жениться», — упрямо ответил Мэлин. «И никто не позволит мне жениться на принцессе». «А, ну раз не позволят, то тогда не надо, конечно», — хмыкнул Десар. «Старших надо слушаться, тут ты прав». Мэлин чуть не взорвался от возмущения. «Я не хочу жениться. Мы тебя поняли», — весело отозвался Десар, совсем не впечатленный гневным видом напарника. «Принцессу свою тоже не хочешь?» Предпочтешь, чтобы ее первым любовником стал какой-нибудь дворцовый хлыщ Скейнскоуэр, про которого ты рассказал. На это ответа у Мелча не было. Потому что, с одной стороны, Валюха он действительно полюбил, как подругу и бесконечно близкого человека, и каким-то непостижимым образом в то же время считал ее самой привлекательной и желанной девушкой на свете. В объятиях другого он ее не представлял, хотя прекрасно понимал, о чем говорят друзья. В эти объятия ее сейчас и будут заманивать и толкать все окружающие. Эта мысль почему-то бесила особенно сильно. Десар зашел с другой стороны. Мне кажется, каждая девушка как минимум заслуживает того, чтобы ее первый раз случился с любимым человеком, о они искренне заботятся. А с других станется и опоить ее. Мало ли среди наблардов всяких подонков беспринципных. Типа фолий, подсказал Эрир. Но если ты поклянешься, что принцессу свою не любишь, то желаниться можно не исполнять, я тебе другое придумаю». Мэлен, может, и хотел поклясться, но не мог. Тянущая, как зубная боль, сознание медленно оседало где-то в груди. Он замер, глядя в окно. Столько мыслей роилось в голове одновременно. С одной стороны, друзья по-своему правы, с другой, ему придется очень сильно изменить жизнь, приоритеты и привычки, чтобы начать с кем-то встречаться. Миллен не привык делать что-либо спустя рукава. Поэтому если уж предлагать девушке отношения, то хорошие. Такие, в которых она будет счастлива. А значит, не исчезать без предупреждения в непонятных командировках, не задерживаться на службе, уделять внимание, помогать и вникать в ее проблемы. Тогда ни о каком возвращении в Нортбрану и речи идти не может. С точки зрения разума ответ вроде бы очевиден. Никогда не были нужны ему отношения. Никогда он их не хотел и не искал. Нет места в его жизни для женщины, а если создавать его, то придется все перекраивать и выстраивать заново. В этом плане Дисар, как всегда хитрозадие всех, женился на работе, везучий дракона в потрох. Тот он так вцепился в Кайру. Мелин ему даже немного завидовал теперь, потому что напарник умудрился взять от отношений все лучшее и ни от чего при этом не отказаться. А закручивая роман с принцессой, отказаться придется от многого, и батя ее будет. Вечно над ними кружить косматым коршуном. Да и если решаться на подобный шаг, надо понимать, что закончится все может, свадьбой. Валерианелла наверняка будет на это рассчитывать и надеяться, и будет в своем праве. А Мелин не хочет морочить ей голову. Никому не хочет. И уж точно не Валерианелле. С ней он всегда был по-особенному честен и искренен. Интересно, вот у принцев до брака бывают разные фаворитки. А бывают ли фавориты у принцесс? Если так и разобраться, то замуж ее любую возьмут и без глаза, и без ноги, и без девственности. Однако Мэлен не хотел, чтобы даже намек на тень подол на ее репутацию. Там и без него дело плохо. А сплетники жестоки к женщинам. Ему-то достанется слава покорителя сердец, а ей? Презрение, ядовитые подначки, цоканье за спиной? Да, она принцесса. Но чем выше статус девушки, тем более жестокое с ней обращение в случае ошибки. Кайра тому наглядный пример. Ни одну наблорину не унижали и не осуждали так, как ее. «Значит, в вопросе отношений, если идти, то до конца. А готов ли он? Нужно ли ему это?» Игнорируя молча перебирающих инструменты друзей, Мэлен стоял у окна и вспоминал тысячу мелочей, тысячу ласковых прикосновений, тысячу улыбок и особенно огромные зеленые глазищи. Было в ли нечто такое, цепляющее и настоящее. И не внешность, а то, как она отпустила от себя Алианну, поставив благополучие близкого человека выше, чем свои потребности. И то, как отпустила самого Меллина. Десар ведь наверняка прав. Ей достаточно было бы попросить, и его бы доставили во дворец с бантиком. Самой Валерианелли, несомненно, будет лучше и спокойнее в компании Мелча. Она ведь действительно его любит. Он это чувствовал всем сердцем. Она смотрела на него так, словно он может покорить весь мир. И ее взгляд заставлял его самого в это поверить. И вроде бы холодный рассудок утверждал, что отношения с принцессой сулят ему миллион проблем и неприятностей, что он не к этому стремился в жизни, что он даже не может предложить ей жизнь того уровня, которого она достойна. Вот только пустая ладонь ощущала фантомное тепло ее округлившегося живота и фантомные толчки крошечных пяточек. От мысли, что он никогда ее больше не увидит, становилась больнее, чем от удара по яйцам. И ещё одна мысль не давала покоя. Праведческий дар слишком тяжелый и сложный, чтобы нести это бремя в одиночку. Кто-то должен быть рядом во время видения, чтобы разделить его, помочь, успокоить, порассуждать, утешить или убедить, что в реальности все сложится совершенно иначе. Ему боги даровали возможность снять часть ноши с хрупких женских плеч. Разве правильно отказываться? Разве честно спать спокойно, зная, что Валерианелла не спит и мучается? Разве он может это допустить? В конце концов, она больше не зависит от него, не заперта с ним в одной башне, не вынуждена делить с ним постели еду. У нее есть родители, деньги, защитники. Она знает все его недостатки и свободно в своем выборе, поэтому предложить ей отношения теперь честно. И если она согласится, то он постарается сделать все от него зависящее, чтобы она не пожалела. Да и потом, ей всего двадцать. Лет пять у них еще есть. За эти годы она освоится, разберется, что к чему, и если захочет, то даст Мэлленчу отставку. Они захочет, они вместе решат, что делать дальше. Неожиданно тянущее ощущение в груди ушло, трансформировавшись в кивредовую решимость. И она была продиктована не судьбой, не предназначением, не видениями, а его собственным желанием быть с Валерианеллой. Мэлен перевел взгляд на музыкальную шкатулку, молча подхватил ее со стола и попросил Десара. «Дай ключи от мобиля». «От моего? Ни за что. Езжай на служебном». Эйрер всегда давал ключи. «И посмотри, к чему это привело. Мобиля у него больше нет. Езжай на служебном или купи свой, если он тебе так нужен». Насмешливо ответил Десар, отчаянно не любивший делиться своими вещами, и добавил уже серьезнее. «Мне еще Кайру забирать со встречи с сестрами, так что обойдешься». Мэлен спорить не стал. Развернулся и вышел из мастерской. Широким шагом пересек здание Сиба, Взял у дежурного ключи от свободного служебного мага-мобиля, потом захватил из дома принцессин рюкзак и двинулся в сторону дворца, чего то волнуясь все сильнее и сильнее. А что, если Валерианелла его разлюбила? Что, если разочаровалась в нем и не захочет принять? Что, если Скейнскоуэр подсветился и запудрил ей мозги? Что, если она не в курсе его неудачных визитов и решила, будто он о ней забыл? От этой мысли он резко вспотел, и надавил на педаль акселератора так сильно, что она уперлась в пол и, кажется, погнулась. Только бы принцесса его дождалась.